Глава 33. Противник вновь уклоняется. Лезвие камы задевает жестяной скат, вышибая искру. Продолжая вести цепь, я приседаю и под небольшим углом атакую ногу телохранителя. Враг отбивает каму одноручным мечом. Подтягиваю цепь. Перехватываю ударный клинок за тяжелую рукоять и тут же выбрасываю второй серп в горло оппонента. Прыгун исчезает, лезвие выстреливает в пустоту. Гребаные прыгуны. Разворачиваюсь, среагировав на движение. Бодигард резким выпадом пытается достать меня в корпус. Отвожу вражеский клинок цепью, растянув ее на добрый метр. Бью противника ногой в живот, но силы для хорошего пинка не хватает. Мужик резко сближается со мной, слегка доворачивает кисть, и лезвие едва не сносит мне голову. Спасает то, что я на автомате перетек в нижнюю стойку и запустил каму левой рукой в живот юркому ублюдку. Серб полоснул по дорогому пиджаку, вспарывая ткани плоть. Поверхностная царапина, но неприятно. Соскальзываю вниз по крыше. Разворачиваюсь с одновременным переводом цепи за спиной. Чтобы сохранить равновесие, слегка сгибаю правое колено. И тут же закручиваю «восьмерку», запуская в смертельный полет оба клинка. Прыгун вновь телепортируется ко мне за спину, но я к такому маневру подготовился. Меняю ноги, усиливая вращение, резко удлиняю цепь. Кусаригама заматывается вокруг гарды оппонента. Рывок. Противник, естественно, не выпустил оружие из рук. Он слишком силен и тренирован для этого. Меч упал на крышу вместе с отрубленной кистью. Мои серпы не знают пощады. Очередная восьмерка и второй серп выбивает несколько зубов противнику вместе с брызгами крови. Продолжаю вращение, и вот уже телохранитель графа падает на колени, хватаясь за горло. Перехватываю рукоять серпа. И вижу темный силуэт, выбирающийся на крышу из того же чердачного окна, что и я несколько минут назад. «Да что же это творится, дамы и господа? Наемники покойного графа решили увеличить мои капиталы. Благое начинание, ничего не скажешь. Преследователь ведет себя странно. Разгоняется и воспаряет над крышей. Сука! Вот и думай после этого, что кланы разобрали всех одаренных в империи. Ту его худше народу, который неплохо себя чувствует на вольных хлебах». И клали эти ребята болт на покровительство великих домов. От левитатора не убежишь. Мчится, как Бэтмен на крыльях ночи. Ладно, я умею действовать нестандартно. Расслабившись и пустив по телу энергию Ки, проваливаюсь вниз. Сквозь крышу балки, всевозможные провода и утеплители. Все еще сжимая окровавленные клинки в руках. Группируюсь, падаю на пол. Перекатываюсь, встаю на ноги, осматриваю новую локацию. Мне кажется, это кабинет товароведа или какое-то бюро. Тесная комнатушка, в окне торчит лунный глаз. Тусклый свет помогает сориентироваться в пространстве. Выступают детали, письменный стол, шкафы, несколько стульев. На крышу приземляется летун. Делать нечего, перекладываю серпы в одну руку и проваливаюсь на первый этаж. «Меня ждет неприятный сюрприз в виде стеллажа. Под моей тяжестью вся эта конструкция с грохотом валится на пол, разбрасывая бруски мыла, баночки с румянами, всевозможные крема, лаки и помады. В темноте не разобрать, но моя левая ладонь уперлась в граненую емкость, смахивающую на духи. Споткнувшись о полку рухнувшего стеллажа, я выругался, но быстро справился с собой и начал осматриваться». Витрины, полки, свет уличных фонарей. Бесформенное нечто, похожее на кассовый аппарат. Как всегда, хороший план летит в узду. Теперь выкручиваться по обстоятельствам. Через витрины нельзя выходить. Там фонари, нездоровая суета, крики и прочие атрибуты паники. Моя дорога лежит на задний двор, а оттуда в лабиринт узких улочек с двухэтажной застройкой. Надеюсь, сверху не спикирует отмороженный Супермен, он сегодня в угаре. Выбравшись из завала, топаю в подсобку, которую безошибочно узнаю по неприметной двери и узкому коридорчику, одна из стен которого заставлена картонными коробками. Попадаю на склад оттуда на улицу, прямо сквозь кирпичную стену. Мрачная подворотня. Сетчатое ограждение с деревянными ящиками асфальт с выбоинами, в одной из которых лужа, и в этой луже отражение луны, мусорные баки. Я хорошо изучил местность и быстро сориентировался. Бросок к бакам, оттуда направо в темную арку. Глаза привыкли к темноте. Левитатор спикировал на меня с крыши многоквартирного дома, в котором горела лишь половина окон. Тень на секунду заслонила лунный диск, что и заставило меня тормознуть. О фонарях в этом дворике никто не слышал, и мне лишь оставалось рассчитывать на обострившееся ночное зрение, которое я тренировал разными способами на протяжении минувших недель. Носил днем темные очки, бродил по спящему дому без включения света». Учился выискивать контуры, фигуры и движения, отказавшись от цветового восприятия. В общем, лица и фигуры атакующего Бэтмена я толком не видел, да и не стремился увидеть, если честно. Сразу раскрутил над головой два с половиной метра разящей стали и встретил упыря сверкающим под луной кругом. Летун изменил траекторию, мягко опустившись на мостовую в четырех метрах от меня». Перехватываю цепь, выставляю вперед правую ногу. Жду. Чувак вооружен парными ножами-бабочками. Да не теми, что у дворовой шпаны в карманах, а китайскими. Тяжелыми и убойными в умелых руках. Левитатор срывается с места. Подпрыгивает, ускоряется и по нереальной траектории движется в мою сторону, сокращая дистанцию. Отбивает один серп, второй, тычет в меня ножом. Уклоняюсь, второй клинок отвожу цепью. Пробую захлестнуть кисть оппоненту, но тот убирает нож за спину и наносит удар второй бабочкой. Ныряю под руку, пробую достать чувака стрием в живот. Враг смещается назад, забив на гравитацию. Прямо как Регина во время наших тренировок в гимназии. Разворачиваюсь, выбрасываю левый серп. Литун со звоном парирует. Продолжаю двигаться, раскручиваю каму. Делаю два полноценных оборота на уровне плеч И присев пускаю серп над самым асфальтом Мужик красиво зависает в воздухе и устремляется ко мне Он думает, что нащупал брешь в обороне Я смещаю вес на левую ногу Прижимаюсь к тротуару и ухожу с линии атаки Не останавливая вращение, делаю полный оборот цепи и бью снизу вверх Серп выбивает кровавые брызги из бедра левитатора. Бодигард рычит и продолжает бой, не опускаясь на землю. Обогнув меня по широкой дуге, противник устремляется в атаку. Я понимаю, что ему больно. Из рассеченной ноги течет кровь. Да, бойцы здесь суровые. Прямо как на земле моей юности, когда я перерождался первые три раза. Бью с подкручиванием из-за спины серп летит по диагонали и отсекает кисть противника вместе с ножом. Вот тут уже кровища хлещет как надо, толчками вырываясь из обрубка. Летун не выдерживает, теряет самоконтроль и падает на тротуар. Я отправляю каму по большой дуге к поверженному оппоненту, загоняя острие в глаз. Вырываю клинок с возвратом. Перехватываю оба серпа и замираю в боевой стойке. Тело левитатора конвульсивно дергается и затихает. Вытираю клинки об одежду врага, наматываю кусаригаму на правую руку. Иду дальше. Через три двора оказываюсь на Кутаисской улице. Здесь протянута троллейбусная линия, но я не вижу остановку. Да и поздно. Не факт, что смогу уехать. Сверяюсь с картой. Улица Кутаисская пересекается с триадой клинков, а оттуда можно выйти к гексагону. Это достаточно оживленная площадь, на которой стоит гостиница «Континенталь». Соответственно, рядом тянется ветка канатной дороги, а на парковке дежурят бомбилы. С гексагона я уеду при любом раскладе. Ускоряю шаг. Прохожих мало, но все они стрёмные. пьяные компании, хохочущие Наташи, удолбанные веществами типы с горящими глазами. Улица совершенно не туристическая и не клановая. Здесь многоквартирные высотки чередуются с трехэтажной застройкой. Хотел сказать дореволюционной, но в этом мире не было никакой революции. Вдалеке слышится вой полицейской сирены. Завидев отблески красно-синей мигалки, я отшагиваю в тень причудливого фасада и наполовину врастаю в стену, изображая из себя скульптурную композицию. Замираю с каменным лицом, не шевелюсь». Энергия утекает в пустоту, ослабляя меня. Копы проносятся мимо, оглашая окрестности истошным ревом своих сирен. Сразу две машины. Едут в сторону Марселя, так что логика происходящего ясна. Владелец заведения вызвал стражей порядка, что вгоняет меня в легкое недоумение. Уверен, клубу покровительствует Эфа. Ничто не мешало обратиться за помощью к своей крыше. Отлипаю от стены, напугав одинокого бородача с пивом в руке. Бородач шел нетвердой походкой, кряхтел и ругался себе под нос. При виде меня быстро протрезвел и осенил себя знаком старших богов, подняв три пальца вверх. Триада была пустынной и, можно сказать, уютной. Узкие тротуары, булыжная мостовая, пальмы и кипарисы. Гостевые дома здесь чередовались с виллами представителей старых родов, отказавшихся вступать в клан. Не самый престижный район по нынешним временам, но и не самый худший. Мастерам боевых искусств, которые здесь обитали, ничто не угрожало, а транспортная доступность была отменная. Через гексагон можно быстро добраться к горам, морю, клановым кварталам и административному центру. Площадь встретила меня оживленной движухой. Рядом с гостиницей парковались таксисты. Одни помогали туристам вытащить чемоданы из багажника, другие чуть ли не насильно волокли к себе, ругаясь с конкурентами. Сам отель был пятиэтажным, с множеством открытых террас и балкончиков, крутоверхой крышей и мансардным уровнем. По периметру гексагона обступали комплексы, смахивающие на тайские кондики. Десять-двенадцать этажей, охраняемый вестибюль, прозрачные двери. Слева мне бросилось в глаза треугольное здание, стоящее на пересечении двух улиц. Если верить надписи на фасаде, это была фондовая биржа. В центре гексагона высилась станция канатки. И, о чудо, капсулы еще курсировали по заданным маршрутам. Проблема в том, что заляпанный кровью парнишка с кусаригамой явно привлечет внимание кондуктора на верхней площадке. Арафатку я успел снять. Кусаригама теперь была завернута в платок и не бросалась в глаза. Делать нечего, топаю к бомбилам. После моих героических похождений следовало отдохнуть, и я решил посвятить воскресный день безделью, по примеру, так сказать, местных жителей. Я успел заметить, что жители Фазиса со своим южным менталитетом не относятся к категории трудоголиков. Если кто здесь и вкалывает, то приезжие. Те, кто по разным причинам решили перебраться в сердце дома Эфы, прикупив себе квартирку или виллу на берегу моря. Как правило, эти люди больше не зарабатывали в губерниях, подконтрольных конкурирующим кланам. Об удаленке речи идти не могло из-за отсутствия компьютеров. Так вот, горожане предпочитали наживаться на туристах, транзитной торговле, строительстве, фруктах и овощах. В фазисе процветали изумительные схемы разводника, от которых я за последние инкарнации успел поотвыкнуть. Если бы у местных была идеология, она сводилась бы к стремлению красиво жить, ничего при этом не делая. Вернувшись домой поздно вечером, я забросил шмотки в стиральную машину, Очистил кусаригаму от крови, тщательно вытер и наточил. Сгонял в душ, почистил зубы и лег спать. На ужин и разговоры с Джан сил не осталось. Утром девушка сообщила, что заказчик доволен выполненной работой. Джан перебросила убытку отдельные образы из моих воспоминаний, до которых смогла добраться через сон. «За графа с шулерскими наклонностями мне насчитали пятнадцать кусков». За каждого умершвленного бодигарда еще по десятке. Итого 55 тысяч сочных имперских рубликов. Пушка-гонка. В понедельник-вторник я решил посетить «Транскапитал» и открыть там счет. Заодно выяснить, как снимаются деньги в разных городах, что у них с банковской тайной и переводами за границу. Мало ли как судьба повернется. Кстати, утро для меня началось в 10, не худший вариант. Я лежал, потягиваясь, смотрел на безоблачное октябрьское небо и в целом чувствовал себя неплохо. Уже за завтраком выяснилось, что конверт-убытка надо забрать в час дня из центрального ботанического сада. Что мы и сделали. Джан извлекала бабки, я издалека за ней присматривал. Вернувшись домой, мы поделили добычу по-братски, как в том анекдоте. И в кои-то веки решили погулять по городу, развлечься на аттракционах и сходить в настоящее кино. Погода была отличная, дул теплый ветерок. Бархатный сезон подбирался к своему закономерному финалу. И у меня мелькнула мысль, что жизнь-то налаживается. Наивный чукотский мальчик».